Глава двадцатая. «Лекс, ты ведь на меня уже не злишься? Да брось ты вести себя, как сопливая девчонка!» Кью, подобно спутнику на орбите планеты, нарезал круги рядом со мной. «Кью, отстань. Лучше займись делом и начни сканировать окрестности на предмет полезных ресурсов». «Ресурсов? Ах, босс, тут пусто, как в карманах у пьянчуги!» пока мои сенсоры не уловили ничего из того, что необходимо для прогресса твоего репликанта. «Откуда ты?» «А, впрочем, можешь не объяснять. Наверняка Хатри как следует покопался в твоих мозгах». «Не без того. Правда, после активации я обновил свои базы данных на основании тех информационных пакетов, которые тебе загрузил Отто, поэтому пробелов в моих знаниях все еще хватает. «Когда ты успел узнать про Отто? Я же вырубил тебя почти сразу после начала сбоя». «Мне хватило того времени, чтобы собрать кучу полезной информации из местной инфосети. Босс, Отто — очень опасный человек. Он один из самых влиятельных игроков на черном рынке не только новой Тартуги. То, что он снизошел до общения с нами — Говорит лишь о высочайшей степени его заинтересованности в успехе этого дела. Что еще тебе удалось узнать? «Да так, всего понемногу», — скромно ответил И.И. «Чуточку тут, чуточку там. Знаешь ведь, курочка по зернышку клюет. Вот и я постарался максимально расширить мои базы данных. Бррр, боюсь представить, какой дряни ты себе загрузил». Раздался булькающий смех. «В чем дело? Только не говори, что ты серфил не только по аукциону, но и по сайтам для взрослых». «Всего одним глазком». «Вот же придурок оптоволоконный. На ближайшем привале займусь чисткой твоей базы данных». «Э, нет, только через мой труп». «Как скажешь». Я похлопал по полимерному прикладу винтовки. «Будешь упорствовать и можешь забыть о том, что я вложу еще хотя бы один кредит в твое развитие». «Фашист!» Я показал роботу неприличный жест. «Алекс, ты как ребенок. Кстати, у меня складывается такое впечатление, что Отто решил разыграть тебя в темную». «Вот как? А я-то думал, он честно выполнит все условия нашей сделки». «Ценю твой сарказм, напарник, но с вероятностью 95% он ликвидирует тебя после окончания миссии». Это мы еще посмотрим. Раз зашел такой разговор, ты бы проверил наше снаряжение на предмет электронных закладок и маяков. Я сделал все, что было в моих силах. Мощности моих сенсоров может и не хватить, если маячок работает в недоступных для моего сканера диапазонах. Вот если бы кто-то нашел... Все необходимые детали, я бы справился с этой задачей в два счета. Уверен. Более чем. А сейчас у меня от твоего апгрейда полное расстройство. Это еще почему. Но как же, ведь от ранее имевшихся у этой модели генераторов маскировочных полей, проекторов белого шума и прочих полезных примочек не осталось ничего. Голый корпус, чистый лист, так сказать. «Ты меня слышишь? Ничего!» «Да обычное ведро по сравнению с этим корпусом выглядит вершиной технической эволюции!» «Вот только не ной по поводу того, что я о тебе не забочусь!» «Кью, ты сам виноват, что вместо полезных деталей накупил кучу бесполезных примочек!» «Почему бесполезных?» «Я тут нашел в своем банке данных пару фильмов!» «Все, Кью, ты меня достал!» Больше никаких фильмов для взрослых. Прекращай себя вести, как импульсивный подросток. Алекс, боюсь гормональный всплеск в данный момент у тебя одного. Ну, спасибо, что предупредил, а то я и не знал. Босс, тебе необходимо завести девушку. Да иди ты. Босс, у меня установлена куча новеньких программ. Поэтому, если хочешь, я могу провести лекцию о половом воспитании. Нет уж, избави меня от этой жути. Как-нибудь сам справлюсь. Искин ехидно захихикал. Вот жигат развлекается. Нет бы использовал субпроцессоры для чего-то более полезного, чем имитация эмоций. Весело, видите ли, ему. Ничего. Как только начнут появляться ценные ресурсы, ему придется несладко. И и, словно почувствовал мои мысли, поэтому увеличил дистанцию со мной и полетел в двух десятках метров впереди. Хоть какая-то от него польза. Уже больше часа мы шли по краю обширного пустынного участка, названного капитаном Смитом Плешью. Несмотря на окружавший это место лес, ни одно растение не захотело укорениться на этом черном мелкозернистом песке. Локальная пустыня явно искусственного происхождения. Почти сразу после того, как мы пересекли ее границу, Кью проинформировал меня о росте уровня радиации, но пока общий фон был все еще в пределах допустимой нормы. На окраине леса кое-где встречались малоценные растения, но я твердо решил не занимать место в контейнерах всяким хламом. Кью оторвал меня от изучения очередного растения, сулившего незначительную прибавку к шкале прогресса репликанта. До входа в каньон еще четыре с половиной километра. Если мы продолжим идти по этому вектору, то потеряем больше часа. Я бы рекомендовал скорректировать курс и идти прямиком через пустошь. Не знаю, как тебе, Кью, но мне это место не слишком-то нравится. Там мы будем как на ладони. Босс, это отличная мысль. Хочешь, нарисую тебе на спине мишень с помощью моего манипулятора. Лучше проведи его калибровку на случай, если тебе придется применять малый медицинский набор. Хе, шить штаны мне еще не приходилось. Жаль, правда, что в походных условиях я не смогу обеспечить анестезию. Но ничего, у меня в памяти есть пара медицинских справочников. Так что думаю, справлюсь. Ну, спасибо, успокоил. Да не за что. «На данный момент калибровка произведена на 27 процентов». «Отлично. Не вижу ничего хорошего. Установленные тобой субпроцессоры — полное дерьмо. Вот если б ты позволил мне распотрошить одного из тех роботов, которые находились на борту Ронина...» «Даже не думай. Заталкивать инфантильный искусственный интеллект в корпус тяжелого боевого дрона я не стану. Хватит с тебя и этой оболочки». «Вот, значит, как. Босс, я не думал, что ты такой скряга. Впрочем, я согласен на эти условия, но тогда с тебя еще один манипулятор и полный апгрейд моих систем. Как говорили древние, нет предела совершенству». «Не знаю, что они там говорили, но это не про твой случай. Закатай губу». «И не подумаю, не мешай мечтать свободному компьютерному интеллекту». «Напомнить, кто спас твою задницу с космического корабля?» отоже. «Так я все это к чему веду? Если бы у нас на счету было достаточно денег, я бы приобрел прошивку для ремонтного дрона. С доступом к малому инженерному набору я бы смог проводить весь необходимый апгрейд без твоего вмешательства». «Нет уж, хватит с меня и того, что ты заказал на бирже. Наверняка сплавивший это дерьмо торговец — Продал нам захваченный пиратами груз с какого-нибудь имперского почтового корабля. Сомневаюсь, что на планете вообще производят столь специфический товар. Искин ехидно произнес: «Как бы там ни было, я зафиксировал координаты той полянки. Так что если возникнут проблемы с поиском девушки...» «Кью, ты невыносим. Что с тобой? Такое впечатление, что ты никак не наговоришься. Прости, босс. Приходится компенсировать то время, что я был в отключке. Общение с тобой позволяет более точно настроить мою психосоматическую матрицу. Проще говоря, я учусь и постоянно обновляюсь. Мне бы твои способности. Дерьмо вопрос. Всего-то и нужно, что заполучить собственный комплект брони. Легко сказать. Что-то я не вижу на горизонте материнского корабля и императора со свитой, которые с готовностью мне преподнесут броню на блюдечке. «Босс, не будь таким односторонним. Можно попытаться найти какого-нибудь дворянина и попросить его отдать тебе броню». «Шутишь? Разрыв репликанта и брони — это почти гарантированная смерть. Да и нет у меня знакомых аристократов. Не считать же за такого того парня, который перебил заключенных у корабля». «Да...» Неприятный тип. Лучше тебе с ним не пересекаться хотя бы до того момента, пока ты не обзаведешься броней. Алекс, впереди завал из деревьев. Я бы рекомендовал обойти его по широкой дуге. Я замер. Кью, быстро сканируй пространство. Кэп, все чисто? Доклад и меня не успокоил. Репликант сбоил, указывая на то, что впереди то и дело появляются неопознанные цели. «Может, это и есть та самая аномалия, о которой говорил Отто?» Я вскинул винтовку и медленно пошел вперед. Тихий шелест песка. Я остановился и обернулся. Показалось, или под поверхностью песка было движение? Не успел я среагировать, как песок под моими ногами стремительно начал осыпаться, вовлекая меня в нехилых размеров воронку. Я заскользил вниз. Из полинских размеров пасть, появившаяся в самом низу ямы, распахнулась. Выстрел. Винтовка больно ударила меня прикладом, но своей цели я достиг. Пасть резко захлопнулась, и это меня спасло. Мощный рывок за воротник моего костюма. Кью ухватил меня манипулятором за шиворот и, выжимая всю мощность из своего двигателя, потащил наверх, подальше от беснующегося монстра. Кью... Давай быстрее. Не хватает ресурса двигателя. Придется бросить рюкзак и винтовку. Не обращая внимания на возмущенные крики Ии, я выпустил несколько зарядов в направлении монстра. Не знаю, причинило ли это хищнику хоть какой-то вред, но он, похоже, уже оправился, и воронка начала стремительно расширяться. Я вскочил на ноги. Алекс, скорее уходим. Бум! Робот на манер детского мячика отлетел в сторону. Песок буквально взорвался, выпуская на поверхность клубок извивающихся щупалец. Я вскинул винтовку и принялся раз за разом разряжать ее прямо в песок под ногами. Есть! Зацепил! щупальца резко исчезли, а я, пользуясь коротковременной передышкой, рванул к лесу. Только, отбежав от плеши на сотню метров, я убедился, что монстр нас не преследует. Я рухнул на землю и тяжело задышал. — Кью, отзовись. — Лекс, я в порядке. Ржавый корпус почти не пострадал. Чего нельзя сказать о моем самолюбии? — Что это было за дерьмо? — Ты про напавшую на нас дрянь? — Нет, блин, не кипятись, это песчаный лев. «Кью, чему ты так радуешься? Он же нас едва не сожрал. Приглуши иллюминацию, сверкаешь диодами, как рождественская ель». «Алекс, это все несущественное мелочи. Ты жив и, судя по всему, даже не напрудил в штаны». «Да пошел ты». Кью не обратил внимания на мое недовольство. Отключив двигатель, он завис на месте на манер воздушного шарика. «Вот ведь позер». Бас. Ты только представь, сколько ресурсов для развития репликанта мы с него сможем получить. Смотри. И И развернул передо мной проекцию. Редкий монстр серебряного ранга, буквально напичканный ресурсами. Уникальная тварь, даже сейчас можно смело забить на задание Отто, продать координаты и запись нашей встречи кому-нибудь в другом форте. Ты сам-то в это веришь? Сколько мы уже тут? «Да за все это время мы не встретили ни единой команды сборщиков, способных высунуть нос дальше, чем на сотню километров от форта». Но «Твоя правда». «Ладно, босс, забудь». «Смотри, какая у него огромная пасть». Попадая в нее, жертва медленно, но верно перемалывается глоточными зубами. Песчаный лев переваривает даже кости. Правда, в случае, если ему на обед попадается что-то неорганическое, например, робот или дрон, Он обычно отрыгивает такую добычу обратно. «Э, нет, ты не мечтай, я уже понял, куда ты клонишь. Эта тварь, судя по справке, растет в течение всей жизни. А значит, нам попалась жутко старая особь. Кью, не считай меня глупцом. Ты и правда думаешь, что рядом с ее логовом может найтись целое кладбище уничтоженных ею дронов? Ну а почему бы и нет? Ладно, чёрт с тобой». «Ответь мне на главный вопрос. Почему мне не удалось ее убить?» «Элементарно! Мозг песчаного льва находится вот здесь!» и, и отметил небольшую область на теле монстра. Иными словами, ее жизненно важные органы расположены практически в самой заднице. «Все верно. Алекс, я тобою восхищаюсь. Несмотря на стресс, ты не потерял возможность здравомыслить». «Знаешь, Кью, нам придется оставить идею справиться с этим монстром». «Дудки, босс, ты заблуждаешься, у нас нет выбора. Твоя сумка с выданными отто датчиками оказалась в пасти этой дряни, поэтому тебе не остается ничего, кроме как убить ее, распотрошить и отыскать наши вещи». Я ударил кулаком по стволу близлежащего дерева. «Босс, не кипятись, эмоции в подобных вопросах не лучший советник». «Давай к делу, я не маленький мальчик. Говори уже, что ты придумал. Ни за что не поверю, что ты с твоей патологической жадностью не разработал план действий». «Все верно, но перед тем, как приступить к исполнению моего гениального плана, неплохо было бы обсудить мою долю с трофеев». «Долю? Ты и так мне должен, так что твоя доля будет равна нулю». Хладно. ладно» но попытаться все равно стоило. Кью, заканчивай рисоваться. Давай уже, излагай свою идею, калькулятор недоделанный. Будешь оскорблять, ничего не расскажу. Ну-ну, ладно. Как ты уже понял по справке, песчаный лев внешне очень схож со осьминогом. По факту они с ним дальние родственники. Так вот, если мы сможем его добыть, то тебе будет доступен целый спектр уникальных способностей. Одна из самых главных — это мимикрия. Наравне с ней идет регенерация, за счет чего твоя броня и тело смогут восстанавливать сами себя. Третий, но не менее важный бонус — ты сможешь оставлять вместо себя псевдоморфозу. Это своеобразное чернильное облако, которое внешне будет напоминать контуры твоей фигуры. На первый взгляд, эта способность — полная ерунда, но ее наличие позволит обманывать куда более продвинутых тварей. Кроме внешнего эффекта, в состав облака входит тирозиназа, которая собьет с твоего следа любого хищника, аналог желчи мантикора, с той лишь разницей, что период ее использования не ограничен. Теперь перейдем к вторичным бонусам, которые даст тебе добытая из льва эссенция. Первый ⁇ это черно-белое зрение. Неплохая плюшка, способная выручить в неблагоприятных условиях. Второй ⁇ это способность заполучить в свое распоряжение яд контактного действия. Отравленный шип, интегрированный в броню, позволит тебе гарантированно уничтожить почти любого противника. Это все? Кью, спасибо за познавательный экскурс. Но как, скажи мне на милость, ты собираешься победить этого чуть ли не совершенного хищника? Как я понимаю, он не такой уж и тупой. Судя по справке, у него есть зачатки разума. Такого противника не получится перехитрить. Босс, доверься мне. Я заставлю его выбраться из норы. У тебя будет всего лишь один шанс, чтобы гарантированно его прикончить. Ох, не нравится мне твой план. Почему-то мне кажется, что в нем я буду наживкой. Нет, Лекс, все как раз с точностью да наоборот. Наживкой буду я.